Глава третья. Так, стоп. И что это было? Тяжело дышать, черт возьми. Как будто кто-то или что-то изнутри сжимает мне грудную клетку. Я начинаю кашлять, словно пытаюсь пробить дыру наружу, чтобы вздохнуть так нужным мне глоток кислорода. Замечаю в дверях маму и отца, которые услышали меня и прибежали на помощь. Мама с волнением смотрит мне в глаза, а я сказать ничего не могу по-прежнему продолжаю кашлять. Папа набирает в скорую и нервно объясняет, что со мной происходит. Сквозь затуманенные глаза, сквозь пелену слез, которые я смаргиваю, вижу, как папа кивает, а затем отключает мобильник и подбегает ко мне. «Каролина, отойди, дорогая!» Папа говорит маме, и та послушно встает и отступает, прикрыв ладошкой рот. Она вся дрожит, и я дрожу. А еще я начинаю терять сознание. «Неужели это конец? Неужели так закончится мое существование? Я ведь не успела дописать свою картину и много еще чего не сказала родителям. Черт, черт, так нечестно!» «Алекса, милая, смотри мне в глаза, слышишь?» Папа склоняется над моей кроватью и берет меня на руки. Я послушно мотаю головой, или же мне так показалось, не знаю. Как только папа со скоростью света отнес меня в машину, Он и мама мгновенно повезли в ближайший медицинский пункт, благо который находился в двух кварталах от нашего спального района. Все-таки сознание я потеряла, и дальнейшие события происходили как в тумане. Отдаленно слышу мамин голос. Он почему-то слишком тих, словно она боится, что я могу ее услышать. Слова трудно разобрать. Кажется, что мама разговаривает с кем-то еще. С доктором, точно. Миссис Стоун. Я не могу вам давать гарантии, что данный препарат будет без побочных эффектов. Все-таки вы согласились на него и подписали документ. С нескрываемым сочувствием говорит доктор. Ну как же так? В маминой фразе глубокое отчаяние. Все же было хорошо. Алекса даже повеселела. Все было так хорошо. Вздыхает мама, и голос ее предательски начинает дрожать. Чем сейчас мы можем ей помочь? Болезнь вашей дочери не прогрессирует на данный момент. По результатам анализов мы наблюдаем положительную динамику. Интонация доктора была абсолютно ровной, как будто данный успех не являлся поводом для радости. Затем он делает паузу, и я напрягаюсь. Эх, вот с этого и надо было начинать, док. Зачем же ты даришь надежду маме? В конце концов, мне. Но мы обнаружили метастазы в грудной клетке. От того Алекса начала испытывать кислородное голодание. Мама не выдерживает и плачет, спрятав лицо в ладони. Ни она, ни док не видят, что я уже пришла в сознание и смотрю на них двоих. Это совсем хреново. Хриплю едва узнаю свой голос. Мама подрывается ко мне по пути, утирая слезы со щек. Как и всегда, она улыбается мне. Вот только глаза совсем говорят об обратном. «Милая, все будет хорошо!» Присев с краю моей больничной койки, мама берет мою бессиленную руку и гладит, сжимая в своей. «Мы найдем выход, родная, я обещаю!» «Мам, не надо обещать, пожалуйста!» Шепчу, а потом замолкаю. «Мама виновата тупит взгляд на меня. Да, Надежда умирает последней, и хотя бы для моих родителей она должна еще существовать». Я едва растягиваю губы в полуулыбку. Ничего, я справлюсь. Столько, сколько потребуется. Теперь в наш собственный круг вторгается док. «Алекса, мы можем провести операцию», — начинает он, но я мотаю головой. «Нет, нет». Слух отрицаю, и сердце стучит до шума в ушах. «Мам, нет! Я слышала, о чем вы разговаривали. Нет, не заставляйте меня снова проходить круги ада». «Солнышко, но...» «Нет!» — категорично заявляю я. «Хватит меня всего этого! Я так устала, мам! Это абсолютно не работает! Любое вмешательство приводит к худшим последствиям!» «Иногда я думаю, что в моем организме эта гадость разрастается с двойной скоростью и поражает другие органы. Стоит вмешаться, как потом начинается дикий ад, состоящий из боли». «Я оставлю вас!» — говорит док, и незамедлительно покидает палату, оставив меня с моей мамой наедине. Не знаю, сколько я уже пробыла здесь, но по виду мамы несколько дней точно. На ее прекрасном лице образовались темные круги под глазами. Усталость все же берет свое. И мама зазевала. «Прости», — тут же с улыбкой говорит она. «Вы знаете, что зевота заразительна?» «Ага, вот и я тоже следую за мамой, и мы обе смеемся». Правда, я тут же притихаю, потому что грудную клетку пронзает острие. Жмурюсь, испытываю жгучесть, а потом все проходит, словно ничего и не было. «Мам, как долго я тут?» «Четыре дня», — отвечает мама. Я вздыхаю, закрыв глаза. «Что такое, милая?» Снова в тоне голоса мамы тревога. «Ты звонила в университет?» «Да». Я предупредила твоего куратора. Мисс Кросс передавала тебе привет. Она ждет твоего возвращения. Мисс Дина Кросс — моя преподавательница по искусству. Она мне очень нравится, и она единственная, кто знает о моем недуге в полном объеме. Когда я поступила на курс, мама осторожно дала понять, что я не буду заниматься по полной программе. Мисс Дина лишь кивнула, а чуть позже поделилась, что ее семье тоже пришлось пройти через все, что теперь происходит со мной. Она искренне сочувствует мне, но и не дает спуску. Говорит, что пока она требует с меня, я буду стремиться сделать все, чтобы до последнего вдоха сделать свою работу. Говорит, что у меня должна быть цель. И я все чаще задумываюсь, что мисс Крос чертовски права. «Мам, когда я смогу уйти домой?» «Пока не знаю, Лекса», мягким тоном отвечает она. — Значит, пилюли в утиль? — шутливо спрашиваю. — Похоже, что да, — кивает мама. — Но ты не переживай, мы найдем лекарства. — Да, найдем. Но, к сожалению, от моей болезни лекарств нет, и мы с мамой это прекрасно понимаем. Спустя еще три дня меня отпускают домой. Временно назначают обезболивающее, затем вновь продолжать пить пилюли, из-за которых у меня случился приступ. Это побочный эффект такой, но его нужно просто пережить, пока организм не привыкнет. По результатам анализов пилюли эффективны, но лекарство слишком токсично, потому мой организм посылает сигналы, словно говорит «Вы там сбрендили, Я же отравлюсь!» Я решаю пойти на учебу. Хоть мне выписали постельный режим еще на неделю. Нет уж, полежать я еще успею вдоволь. «Мам, где моя кофта?» Задаю вопрос, когда вхожу на кухню. Мама готовит завтрак, а папа сидит за столом и читает газету с утренними новостями. Они загадочно переглядываются, чем только заинтриговывают меня. — В чем дело? — осторожно спрашиваю. Я о столешницу и скрещиваю руки на груди. Мама подмигивает папе. — Эй, так нечестно! Ну же, не томите! Приходил Алекс. Шевеляя гриво бровями, отвечает мама. Я обалдеваю, вытрощив глаза. А мама довольно улыбается во все 32 зуба. Папа по-прежнему делает вид серьезного папы. Блин, прямо сейчас мы кажемся самой обычной среднестатистической семьей, без всяких проблем. Ничего не понимаю. Качаю головой. Что ему нужно? И вообще, как он нашел, где я живу? Да мы едва знакомы. Таратурю я в знак оправдания а щеки предательски заливаются румянцем. «Милый парень, между прочим», — говорит мама. «Да, Джош?» «Когда ты успела с ним познакомиться?» Игнорируя мой вопросительный взгляд и недоумение, папа подыгрывает маме. «Я наспех решил ретироваться, но любопытство все же гложет. Мы с Алексом едва знакомы, а тут он вдруг заявляется на порог моего дома». «Он старше на два курса», — за меня отвечает мама перешел учиться в университет Алекса. Оказывается, его отца повысили, потому пришлось сменить место жительства. «Мам!» — восклицаю я. Она делает выражение лица, кричаще. «А что тут такого?» Всего лишь любопытство. Папа не выдерживает и смеется. «Каролина, я всегда знал, что ты тот еще детектив», — шутит он. «А что не так-то?» — обиженно возмущается мама. «Я должна знать, кто он такой». Вдруг, она задумывается. Маньяк! О! О Боже, даже я не выдерживаю всей серьезности и смеюсь. Судя по тому, что он зазывает меня на покатушке, ты мам чертовски права. Подмечаю я. Тут глаза папы, словно по щелчку пальцев, загораются. Он гоняет на мотоциклах? Я не знаю. По крайней мере, в первую нашу встречу с ним он стоял возле байка. Какая модель? деловито спрашивает папа. «Да откуда ж я знаю, пап?» Отмахиваюсь от них обоих. «Да ну вас! Мне уже пора, опаздываю!» Разворачиваюсь на пятках и скорее покидаю кухню. Отдаленно слышу веселые нотки в голосах своих родителей. Честно, на душе стало теплее. А в мыслях снова Алекс. Его серые глаза, пронизывающие каждый мой оголенный нерв. Я его едва знаю, и мне бы держаться от него подальше. Не хочу, чтобы еще кто-то знал, что со мной происходит. Поэтому я даю себе слово, что ни при каких обстоятельствах не допущу к себе Алекса. Я должна донести до него, что со мной ему ловить нечего.